глава шестая. началась рутина проводка колонн засады единственный добавилась задача обеспечения горячим питанием местного населения я от этого просто сам устранился зато мой заместитель потылу проявил в этом вопросе неузурядное рвение и добился хороших успехов его мотивы я не понимал но мне нравилось что этот офицер оказался способен выполнять такие сложные задачи причем самостоятельно возник вопрос Чем здесь занимают столпы прибывшего МЧС? Опять пехота делала за кого-то их дела. Зато по телевизору развернулась невероятно рекламная кампания по восхвалению министра МЧС Шойгу. Картинка показывала, что местному населению выдается горячее питание, и на фоне моих кухонь и поваров позировали куртки с надписью МЧС. Меня это просто раздражало, а вот всех моих солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров, толовиков очень сильно заделало. Они бушевали, возмущались, но я им ничем не мог помочь. Я и раньше замечал, что этот министр МЧС является великолепным пиарщиком и юрким политиком. Между тем опять проявились системные просчеты руководства страны. Вот так, не меньше. В этом я убедился, проехав ряд населенных пунктов, находившихся в неформальной зоне ответственности батальона. Получалось так, что войска с горем пополам гораздо лучше, чем в первую кампанию, но свою задачу выполнили. Весь предыдущий опыт говорил об одном, что после того, как армия взяла тот или иной населенный пункт, проводится силами МВД его зачистка. Это делалось. После этого на всякое разгильдяйство есть максимум сутки, и люди должны начать получать хотя бы минимум свежий хлеб, воду, электричество. Им постоянно надо капать на мозги, работать с местным населением. Потому что если местное население будет оставаться враждебным к войскам, то ничего не получится. То есть вслед за МВД к людям должен прийти профессиональный гражданский чиновник, подчеркнуто гражданский, на нем не должно быть даже какой-нибудь камуфлированной куртки. Вот с этим были проблемы. Эти функции начинали выполняться с опозданием назначенными военными или милиционерами. Зато если и появлялись гражданские, то обязательно в каком-нибудь камуфляже или его элементах. Даже эта мелочная деталь говорила о полном непонимании гражданским чиновничеством своей задачи. Для выполнения подобной задачи у меня выдернули моего заместителя по воспитательной работе, замполит по-старому, и по факту заместителя по тылу. Эти два очень добросовестных и порядочных офицера учились всему на ходу, и самое главное, что ими никто не руководил. Не у кого было что-то спросить или посоветоваться. Они в сопровождении охраны чеченцев-сторонников Кадырова выезжали и что-то пытались решить, но эффективность все-таки была, как мне казалось, невысокой. Они мне рассказывали, что действительно многие чеченцы, поняв после первой кампании, что без России им очень плохо, ждали, что сразу после окончания активных боев придет настоящая власть и проявит твердость и заботу. С этим была явная заминка. Началась замена личного состава. К чему это могло привести? К чему вообще может привести текучка кадров даже в народном хозяйстве? Большинство генералов, принявших участие в этой кампании, принимали участие и в первой кампании. Это все понимали, но были уже настолько замотанными, что начали проявлять безразличие, часто несдержанность и почти всегда полное безразличие ко всему, что не касалось непосредственно боевых действий. Надо сказать, что такие же чувства были и у меня. Если некоторые командиры пытались им что-то доложить и чего-то добиться, то я эти попытки прекратил. Мне вообще не хотелось ни с кем разговаривать. Я отдавал приказания и дергал нового начальника штаба контролем их выполнения. Я осознавал, что люди просто боятся ко мне подходить, и все вопросы решались с начальником штаба, с которым мы продолжали взаимодействие. Понимал, что не в силах что-то изменить с питанием и вообще столовым обеспечением. Понимал, что одним росчерком пера боевой и опытный батальон превратился в необученное войско. Просто одних уволили, а другие пришли. И все. начиная все сначала. Именно это обстоятельство вывело меня из равновесия. Понимал, что для того, чтобы опытные бойцы остались продолжать службу, необходимы деньги, необходимы конкретное их стимулирование, так чтобы они стремились заключить контракт или подписать продление. Но денег для армии жалели. Начинать подготовку и обучение этого, уже, по сути дела, нового для меня батальона не было сил потому что организовывать обучение надо было с обустройства полигона, с выбора земельного участка. В базовом лагере таких возможностей не было. Начинать все решать с командованием я не мог себя заставить. В конце концов, это прежде всего их забота должна быть. Вспомнился мне мой последний командир батальона в Как я его про себя ругал и ненавидел, когда он практически устранился от командования батальоном, Я жил только после того, как получили задачу на выход в особый район. Теперь и я сам стал таким же, только не пил. Но на душе было полное опустошение. Я мучился тем, что все жертвы моих родных солдат и офицеров батальона напрасны. Я не верил, что Чечня останется в составе России навсегда. напротив, считал, что сейчас мы достигли временного успеха, и чеченские боевики еще проявят себя. Понимал, что... Все очень и очень плохо в Дагестане и вообще на Северном Кавказе. Понимал, что рано или поздно все равно весь Северный Кавказ, кроме Осетин, уйдет из России. Также отлично осознавал, что как только мы загоним боевиков в конкретный угол, появится новый Буденовск. Готовы ли к этому наши спецслужбы? После того, как им руководили всякие степашки и того, что с ним творили, я сильно сомневался. Я был не одинок в своих размышлениях. Почему у нас все вот так? Почему? Проблема в том, что называется нашим менталитетом. Что с ним не так? Ответ я знал. Когда я учился в Академии, прочитал статью царского генерала-белогвардейца Флуга Василия Егоровича под названием «Высший командный состав», опубликованную им в США в 1937 году. Эту статью мог прочитать любой, кто учился в Академии. Но сделали это далеко не все. Многие считали, что она не имеет отношения к организации и ведению боевых действий, и поэтому читать какие-то там пространные рассуждения не имеет никакого практического смысла. Говорили, что это философия. Синоним философии в Академии слушатели часто считали болтологию. Я употреблял шутку другое определение: Философия это наука о том, как простое сделать сложным. Но начав читать подобную литературу, я все меньше шутил на эту тему и все больше задумывался над сложными процессами, точнее, над их сутью. Несмотря на то, что в статье речь шла об анализе ситуации по итогам Первой мировой войны, ее актуальность сохранялась. Поскольку в Академии я прочитал ее несколько раз и, как говорится, с карандашом в руках, то многие мысли и цитаты накрепко остались в памяти и не давали мне покоя даже сейчас. В голове крутились хлесткие откровенные характеристики русского национального характера. Я Достал статью и прочитал выделенные мной цитаты. 1. Пассивность и умственная апатия – наше пресловутое ничего. 2. Неспособность к продолжительному напряжению воли – физическая и умственная лень. 3. Беспечность и небрежность – русская авось. 4. Отсутствие солидарности и взаимное недоверие. 5. Отсутствие гражданской дисциплины. 6. Нервность, которая на войне выражалась частых паниках, отскоках, крайней чувствительности флангов и так далее. Кроме перечисленных недостатков, свойственных массе русского народа, наш интеллигентный класс обладает, в частности, еще некоторыми специальными чертами характера отрицательного свойства. Перечислю важнейшие из них. Первое. Слабое развитие чувства долга. Второе. Способность быстро падать духом. Третье. Боязнь риска и ответственности как результат недостатка мужества. Эти дефекты характера влекли за собой отсутствие решительности, самоуверенности и предприимчивости. Тух почина, а тем более дерзание, чужд современному русскому интеллигенту. Четвертое. Болтливость. Пятое. Сильно развитая способность к анализу, к критике. Это предпочтение аналитической формы мышления, синтетически умаляет Способность образованного русского человека к созидательной работе и к смотрению на дело в целом. Горько было признаться самому себе, что часть этих национальных черт присущие мне, нынешнему русскому офицеру, общего исковому командиру, то есть тому самому командиру, который и является солью нашей армии. Эту статью я взял с собой вместе с небольшой личной библиотечкой и медленно, вдумываясь, каждое слово взялся перечитывать. Далее Василий Егорович пишет, правда, что в большом числе субъектов, принадлежащих к одному виду, имеются всегда и значительное отклонение от среднего типа этого вида. Так что, говоря теоретически, должно бы представиться возможным на старшей командной должности избирать лиц, которые именно являются отклонениями от среднего типа в лучшую сторону. Но на практике такой подбор нелегок, и та система его, которая действовала у нас. Цели отбора лучших не достигла, Не было также принято и надлежащих мер, чтобы путем воспитания смягчить в командном составе отрицательные черты русского национального характера, не говоря уже о мерах по перевоспитанию всего народа. Это про то, что я называю словосочетанием «отрицательный отбор». Что тут добавить? А еще про перевоспитание всего народа в точку. То, что надо, очень надо. Опять читаю. Нашим начальником был в большинстве чужд дух репоста, который темпераментного фехтовальщика побуждает немедленно использовать неудачный выпад противника, чтобы подставить ему шпагу, пока тот еще не вернулся в положение энгарды. Так, например, отбив атаку, русские войска обыкновенно медлили с переходом в контратаку, что приводило к упущению благоприятных минут. Такое впечатление, что пишет генерал о нас сегодняшних, ничего не изменилось. К тому же свойству лени можно приписать, что наши начальствующие лица часто имели тенденцию свое внимание посвящать преимущественно мелочам службы, пускай главные. Привыкнув к этим мелочам на невысоких должностях, начальник при малейшем повышении по службе оказывался неспособным примениться к новым требованиям, которые предъявлял к нему служба на более высоких постах. Ведь, к примеру, сказать гораздо легче оценку служебной пригодности подчиненного произвести посредством привычной поверки в обверенной ему части веса солдатских порций или частоты портянок, или исправности несения внутренней службы, чем по его способностям управлять частью в поле или руководить тактическими занятиями офицеров. Это мелочность, которая, кореняясь первоначально в лени, а потом развивавшейся самостоятельным силу национального склада ума, Чуждого синтетическому мышлению являлась одной из характерных черт наших старших начальников, особенно вышедших из строя. Служба обратилась в рутину, в мертвечину. Нигде влияние бюрократизма не оказалось столь пагубным, как именно в армии, что и не замедлило сказаться понесенных ею. Веселость не всегда является признаком устойчивого оптимизма, так как между веселым много таких, которые при неудаче быстро сдают и падают духом. А меня мой командир полка ругает за то, что я анекдоты там всякие терпеть не могу. Качество, соответствующее идеальному типу вождя, расположенный в порядке их относительной важности. А. Мужество, храбрость, неустрашимость, непреклонная воля к победе, самоуверенность, удачливость, решимость, отвага дерзновения, предприимчивость, находчивость, дух почины, настойчивость, энергия, упорство, постоянство, самообладание, присутствие духа. Б. Обширный творческий ум, чуткий, трезвый, несуетливый, способный быстро оценивать настоящую обстановку, глазомер, и предвидеть будущее, воображение. А также просвещенный разносторонним образованием, знанием жизни и людей. Полное владение техникой военного дела, практическая подготовка, опирающаяся на сознательное усвоение его теоретических основ. В. Спокойный, глубокий, чуждый экспансивности темперамент. Г. Способность влиять на других и подчинять их своей воле, личное обаяние Способность поддерживать свой авторитет и не подчиняться чужим влияниям, самостоятельность характера. Примечание. Все качества пункта «Г» относятся к бессознательным или полусознательным функциям воли. Д. Педантичная преданность долгу, строгость к себе и к другим, доброжелательность к подчиненным, отсутствие сентиментальности, мелочности, преувеличенной недоверчивости и мелкого самолюбия. Е. Физическая выносливость, неутомимость. Глубившись в чтение этой лаконичной и предельно честной статьи, не заметил, как добрался до ее конца. Осмысливал ее уже в очередной раз, теперь уже на основе своего большого боевого опыта, и тоже, как автор в последнем абзаце, пришел к выводу. Числом побольше, качеством похуже. Этот исповедовавшийся у нас лозунг был одной из причин гибели русской армии. По-моему, лучше иметь мало офицеров, зато превосходного качества и вообще небольшую, проникнутую патриотическим духом подвижной, активной, полной сумеренности и дерзновения армии, чем огромный, равнодушный, пассивный, лишенный веры в себя и успех полчища. Да, жаль, что нынешние генералы, обучаясь в академиях в советское время, не читали такие статьи, потому что при коммунистах за такое вольнодумие могли срок получить. Однажды ко мне заехал уже пожилой полковник ФСБ с из какого-то полка спецназа ВВ МВД. Заехал не столько ко мне, сколько к моим заместителям по воспитательной работе и тылу. Хотел с ними поговорить. Их не было на месте, и он попросил их вызвать. Где-то через час оба офицера прибыли, и он начал их расспрашивать. Я с удивлением для себя выяснил, что мои заместители, оказывается, уже обладали огромным объемом информации, который очень интересовал полковника. Иной раз это были просто какие-то детали, фразы типа ⁇ А тот, что тому сказал ⁇ Полковник явно знал в этих населенных пунктах много людей. Ничего не записывал, все запоминал. Говорили недолго и обстоятельно. В ходе разговора полковник просил моих офицеров обращать внимание на кое-какие вещи. Разговор мне показался предельно предметным и явно полезным и для полковника, и для моих заместителей. После разговора офицеры уехали. А я предложил полковнику меня пообедать, естественно, и солдат покормить. Полковник согласился. Как водится, в таких случаях выпили, ну и поговорили откровенно. Полковник не просто подтвердил все мои опасения, но ну и развил их. Получалось, что боевиками уже принято решение о переходе к партизанской диверсионной войне, в их терминологии. нашей терминологии, поскольку их действия направлены будут по отношению к мирному населению, к террористической войне. Естественно, страна и ФСБ к ней не готовы, как всегда. Поэтому руководству страны предприняли пожарные меры по усилению ФСБ, но уже с большим опозданием. Впрочем, естественно, никакой конкретики мне полковник не сказал, да я и знать этого не хотел. Этот полковник произвел на меня очень хорошее впечатление. Умный, образованный и во всем чувствовал спец своего дела. Сам он себя называл «старой гвардией». После разговора с этим полковником до меня дошло, что новое руководство страны прекрасно знало изначально, что, втягиваясь во Вторую Чеченскую войну, мы идем на большие жертвы не только среди военных и милиций, но и среди мирного населения. И не только Чечни, но и всей России. Это был осознанный риск. Вот такое сбережение народа получается на самом деле. Однажды поступил приказ организовать взаимодействие с небольшим отрядом чеченцев в численности около роты. Это был отряд, поддерживающий нового лидера чеченской оппозиции Ахмата Кадырова. С целью организации этого самого взаимодействия я выехал с их командиром навстречу в обусловленное место в нескольких километрах от базового лагеря. Командире чеченцев я узнал Руслана Делимханова, который когда-то был у меня заместителем, когда я был еще командиром взвода в далекой советской армии. Мы обнялись, крепко от души. Его отряд уходил в горы, и нам... Некогда было вспоминать. Договорились, что он меня найдет по возвращению с задания. Через два дня утром отряд Руслан вернулся с задания, а вечером он приехал за мной, и мы поехали в Русмартан, чей-то частный дом. Разумеется, я отпросился у командира полка, предупредил всех на все случаи жизни и поехал на внедорожники Руслана с его охраной. Надо сказать, что всего несколько человек его охраны были мощной силой, я сразу понял, что эти ребята уже не первый год воюют. Мы выпили, закусили, вспоминали, рассказывали. Руслан после армии действительно уехал далеко, в Новосибирск. Там поступил в институт. По призыву Дудаева прибыл для защиты своей республики, воевал с ним. Но, судя по всему, мы с ним в боях не сталкивались. Он не знал обо мне ничего. Впрочем, и я о нем ничего не слышал. Во второй кампании Руслан уже был на стороне российской армии и узнал обо мне во время штурма Грозного. Наша встреча не была случайной. Мне не давало покоя мысли, что передо мной сидит мой враг в Первой чеченскую. Я об этом сказал Руслану, у него было такое же чувство. Понимаешь, я тогда, после того, как уволился из армии, поехал поступать в Новосибирский государственный университет. Поступил, у отца были деньги и связи. Отец меня настраивал на хорошую учебу, мечтал, чтобы я стал следователем прокуратуры. Я сначала не очень хотел. Почему? После службы я часто вас, офицеров батальона, вспоминал. Если честно, пример брал я с вас. Вы были для меня во многом пример. Я поражался вашей уверенностью, вашим знанием, при том, что вы как-то очень скромно себя вели, не выпячивали, какие вы герои. Мне самому очень нравилось, как, например, ты, такой молодой, имеешь большую власть над нами. Я вспоминал, как ты меня учил владеть техникой и вооружением, как правильно командовать. Не в том смысле, что нам направо или налево, как командовать в бою. Вот что меня привлекало. А не в том смысле, чтобы стадо баранов на прием пищи в столовую привести. Я видел, как все наши бойцы, чем больше тебя узнавали, тем больше начинали уважать. На первом курсе даже подумал бросить университет и поступить в военное училище. Мне казалось, что работа следователя — это работа земляного червя. И что, не получилось? Отец заплутил. У нас так. И что потом? На втором курсе я начал понимать, что преступников-то ловят не опера, а следователи. Именно они руководят операми. Стало как-то интереснее. Мне захотелось ловить убийц и грабителей. Это же интересно. Тем более порядки уголовного мира мне не нравились никогда. Я-то сам очень люблю, когда есть закон, когда все по закону. Мне нравилось жить в Новосибирске. Большое очень передовое во всем город. Понимаешь, когда с вами, с русскими живешь, то можно разное видеть. Можно видеть одних алкашей, а можно видеть, что вокруг тебя прекрасные люди. Я видел хорошее и не замечал плохое. Все друзья у меня были русские. Отличные ребята. И что же тебя заставило взять в руки оружие? Отец меня вызвал домой... После того, как Ельцин начал бомбить мой народ, многие вернулись по призыву Дудаева. Ты можешь себе представить, что твой родной Калининград Ельцин начал бомбить? Изначально-то мы не были за Дудаева, даже наоборот. А после бомбежек все объединились. Думали, что сначала Сталин хотел нас уничтожить, а теперь Ельцин с Грачевым. А ты бы что подумал на нашем месте? Мне трудно себе представить, что Ельцин и Грачев решили уничтожить русский народ. Правильно, потому что они сами русские, и вас Сталин не высылал в Казахстан, а нас высылал. Мы уже один раз пострадали от русских. От каких русских? От сталинской депортации. С каких пор Джугашвили стал русским? Причем здесь русский народ? Ну так это ведь русские виноваты, что Сталин стал их вождем. А вашим не стал? Ты хочешь сказать, что это грузины виноваты? Ну, если ты обвиняешь народ, конкретную национальность, а не коммунистов, тогда грузин, конечно, вас высылали. Кто решение принимал? Джугашвили Берия. Кто они? Грузины. Ты не понимаешь. Власть в Москве воспринимается как власть русских, и не важно, что во главе там стоит какой-то грузин. Как то какой-то? Ничего себе. Ты хоть знаешь, что этот Джугашвили принес русскому народу? Ты слышал что-нибудь про голод по Волжии и на Украине? Про коллективизацию, про беломор канал, про ГУЛАГ. Ты знаешь, во что Джугашвили превратил русскую деревню? Но мы же не обвиняем во всем грузинский народ. Это коммунисты. У них и национальности не было. Они все интернационалисты, даже какие-то там пролетарские интернационалисты. Нельзя же во всем обвинять русских. Вы, чеченцы, были такими же гражданами СССР, как и русские. И тоже несете ответственность за Джугашвили и Берию. Я тебе опять повторяю, что власть в Москве — это власть русских. Ты хоть убей меня, но не уперебедишь. А почему тогда после бомбежек москвичи не вышли на улицы и не стали протестовать? Значит, поддерживали Ельцина? Да кто же его поддерживал? Другое дело, что ты прав. Никто не стал протестовать. Почему? Объясни. Если честно, то вы, кавказцы, так всех достали, что все сказали, что вам так и надо. Вот. А ты не знал... Каким беспределом занимались кавказцы, особенно чеченцы? Знал. А что, весь народ должен отвечать? Надо было брать и сажать преступников. Тут я с тобой согласен. Так вот и получается, что мы, чеченцы, восприняли это все так, что вы, русские, нас из-за равных не считаете. Обидели, понимаешь? Понимаю. Вы слишком сплоченными оказались. Воспринимаете, что если обидели одного, значит обидели всех. Обидели Дудаю, обидели весь народ. Это неправильно. Вы, русские, этого не поймете. Да, мы чеченцы, и выстояли в этом Казахстане, потому что были сплоченными. Это у нас в крови. Понятно. А что дальше было? Дальше я пошел в свой первый бой. И в новогоднюю ночь воевал при первом штурме Грозного. Быстро стал командиром, у меня был свой отряд. Воевал, воевал, воевал. Потом вы ушли. Мы думали, что сейчас у нас все наладится. Но начался бардак. Дошло до того, что здесь нас начали получать приезжие. Кто они такие? Просто вместо русских пришли арабы и оказались даже хуже русских. Многие с таким были не согласны. После того, как Ахмат Кадыров открыто выступил против этого, я и мой отряд перешли на его сторону. И за что ты сейчас воюешь? Мы не сможем без России и так, как с русскими. Мы ни с кем не сможем жить. Многие это поняли. Многие поняли, что нам надо быть с Россией. Но в нашей республике должен быть порядок. Во главе нашей республики должен быть человек, которого мы уважаем. И которого будут уважать в Москве. И в Москве должен быть человек, которого мы здесь будем уважать. Помолчали, выпили, закусили. Руслан закурил. Раньше он не курил. После войны что будешь делать? Теперь не знаю, кроме войны я ничего не умею, к учебе тяжело будет вернуться. Сколько ты не доучился? С третьего курса ушел, теперь уже поздно, всю жизнь сломали. Мне в душу глубоко засело откровение Руслана о его участии в боях в Грозном в новогоднюю ночь с 1994 на 1995 год. Чем больше я слушал Руслана, тем больше я вспоминал Тихий Дон Михаила Шолохова, И сравнивала его с Григорием Мелеховым. Очень получалось похоже. Расстались мы хорошо. Договорились, что послезавтра он ко мне опять приедет, и мы съездим поужинать. Мне хотелось с ним поговорить, даже как-то тянуло. Видимо, такие же желания испытывал и Руслан. Это была наша с ним последняя встреча. Утром Руслана не станет. Он погибнет в скоротечном бою с басаевцами. О чем мне очень скромно скажут его сослуживцы но только на следующий, после похорон, день. Очевидно, мне скажут так поздно, чтобы не ставить меня в неудобное положение, если я захочу быть на его похоронах. Я так их понял. Хотя участие в похоронах я бы не принял в любом случае, потому что для меня Руслан уже стал врагом, и нынешнее его участие в войне на нашей стороне не смогло реабилитировать его в моих глазах. Все-таки судьба не зря нас свела здесь. Видимо, для того, чтобы я мог убедиться, что он на одной со мной стороне в итоге. На душе просто тягучий, невыносимый скрип. Зачем все это? Зачем столько жертв? Столько сломанных жизней. Захотелось встретиться с Игнатовичем. Как он там? Вот живет в своей Белоруссии, спокойный, умеренно бедный и думает, как хорошо, что я не пошел в российскую армию. Зачем все это? Ради чего? Интересно, Путин читал Никола Макеавель, его Трактат «Государь»? А ведь там очень мудро про государство написано. Автор считал, что единство государства обеспечивает язык, нравы и обычаи. У нас с народами Кавказа что общего? Язык разный совершенно, нравы просто ничего общего не имеют, обычаи. Да и чего только кровная месть стоит. Невозможно это склеить, да так, чтобы на века. Даже с белорусами не все просто. «Может, и не читал. Ничего удивительного. Он все-таки советский университет заканчивал, и там ему в голову вдалбливали, как и мне в училище, этот мерзкий марксистско-ленинский догматизм и вонючий интернационализм, пролетарский и не только. Вот и пытается склеить несопоставимые Чечню и Россию, Кавказ и Россию. Не понимает, что это невозможно. Все его успехи могут носить только временный характер». И все же за развал СССР надо сказать спасибо Горбачеву, Ельцину. Скорее Ельцину, конечно. Но если бы Горбачев был по природе такой же кровожадный, как уроженец грузинского горя Джугашвили по кличке Сталин и Коба, тогда потопил бы СССР в крови. Спасибо им, что сделали Россию независимой. Но вот с Северным Кавказом не доделали, а Ельцин пошел по пути советских деятелей, начал Чечню завоевывать ценой жизни русских людей. Эх, знали бы политики, о какой крамеле думает их подчиненный целый командир мотострелкового батальона на этом самом важном в данный момент направлении усилий государства и власти наших руководителей. Опять же, еще в Академии один заслуженный преподаватель кафедры истории военного искусства, полковник как-то несколько раз рекомендовал нам, слушателям, почитать лекции Ивана Петровича Павлова, объединенные под общим названием Об уме вообще, о русском уме в частности. Когда я прочитал этот труд, я понял, почему он нам это рекомендовал. Любой руководитель в нашей стране, тем более командир, должен понимать, кем он управляет и тем более командует. Запомнилась цитата. Следующая черта ума – это абсолютная свобода мысли, свобода, о которой в обыденной жизни нельзя составить себе даже и отдаленного представления. Вы должны быть всегда готовы к тому, чтобы отказаться от всего того, во что вы до сих пор крепко верили, чем увлекались, в чем полагали гордость вашей мысли и даже не стесняться теми истинами, которые, казалось бы, уже навсегда установлены наукой. Действительность велика, беспредельна, бесконечна и разнообразна, она никогда не укладывается в рамки наших признанных понятий, наших самых последних знаний. Без абсолютной свободы мысли нельзя увидеть ничего истинно нового, что не являлось бы прямым выводом из того, что вам уже известно. Жаль, что я прочитал эту статью только в академии, а не в училище. Слишком мало в училище уделялось внимания таким общегуманитарным вещам. Все время сожрал этот марксизм-ленинизм в лице целых трех предметов. Научный коммунизм, марксистско ленинская философия и политэкономия. Бесполезно потрачено бесценное учебное время, и из этого коммунистического маразма ничего полезного в голове не осталось. Особенно мне нравилась цитата из Павлова «Мы глухи к возражениям не только со стороны иначе думающих, но и со стороны действительности». И вывод его, как про наше время, нарисованная мной характеристика русского ума мрачна, я осознаю это, горько осознаю. Вы скажете, что я сгустил краски, что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать. Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже крайне мрачно. Пройдя Карабахские события и две конкретные войны в Чечне, я пришел к таким же выводам. Россия все время переживает мрачное время. Профессор говорил о мрачном времени в 1918 году, а я, русский офицер, говорю об этом в 2000 году. 82 года мрачного времени с небольшой передышкой на 60-70-е годы. Между этими событиями лежит гражданская война, устроенная агентами германского генерального штаба Ульяновым по кличке Ленин и одесситом Бранштейном, более известным по кличке Троцкий. Потом Вторая мировая, начатая Гитлером и продолженной Джугашвили, более известным по уголовной кличке Сталин. Сначала еще до нападения Германии в Польше, Финляндии, странах Балтии а законченной в Китае и Корее. Потом в послевоенное время многочисленные вторжения для подавления демократических протестов в странах Центральной Европы, почти десятилетняя преступная война в Афганистане, начатая маразматиком сталинистом Устиновым, ведь именно с его подачи коммунисты в этом совете старейшин под названием Политбюро ЦК КПСС приняли решение о вводе войск в Афганистан. А еще война с собственным населением, устроенной недоучкой который должен был стать священником грузинской церкви, Джугашвили, уничтожившей русскую деревню, русское крестьянство, русских священников, русских офицеров, специально устроившим голод русских людей в Поволжье и распространившим его на Украину, где эту деятельность Джугашвили справедливо называли голодомором. И много еще всяких мелочей, типа высылать всех чеченцев и ингушей в голую казахскую степь. Почему у нас всегда так мрачно? Почему все так бестолково? Почему все всегда решается за счет людей, за счет жизни людей? Почему Путин пошел на такой кровавый штурм города? Почему поспешил и не подготовил страну к террористической войне, которая нас ждет наверняка? Мой ответ это наш менталитет, лень, порождением которой является нежелание подняться над обстановкой, осмыслить происходящее с другой точки зрения. Боязнь отойти от догматизма. Догма о том, Что стоит лишь кому-то позволить уйти из России и вся Россия развалится, не позволяет подняться над обстановкой. Суетливость руководства страны приводит к тому, что задачи военным ставятся в отрыве от политической задачи, которую они толком не формулируют. Более того, есть все признаки того, что эта самая политическая задача вообще не сформулирована, поэтому до сих пор непонятен тот объем власти, полномочий, которыми на самом деле будет наделена Чечня, Отсюда не ясно, кто сейчас и за что отвечает, кто принимает решения. Следовательно, после боевых действий на этой территории наступает хаос. Правда, среди чеченцев есть люди инициативные, но от них трудно ждать продуманных решений. Тут надо сказать, что чеченцы совсем не похожи на русских, и многие недостатки, присущие нам, у них полностью отсутствуют, зато есть свои. В целом все происходит по принципу «ничего» или «и так сойдет» а такие, как я, считает, я свое дело сделал, что является разновидностью моей хат с края ничего не знаю. Действительно, когда штаб группировки, офицеры, полков не является единым целым, нацеленным на выполнение единой государственной задачи, сначала военными методами, потом вспомогательными, одновременным с этим обладающим ресурсами полнотой власти. Даже сами чеченцы говорили, что лучше бы каждый полк получил свой район ответственности, Командир полка, он же комендант этого района, то есть самый главный начальник и военный, и гражданский, которому подчинить МВД и МЧС и вообще все, что только есть. Сами чеченцы говорили, что любят, когда ими управляет сильный. Командиры мотострелковых полков, несомненно, попадали в эту категорию. И никаких замен и увольнений до победы. Так надо было воевать и работать а тем временем направлять сюда гражданское чиновничество для решения хозяйственных задач и под этим прикрытием политических в конечном итоге. Но так не сделали. Территорию взяли, а ситуация осталась под контролем тех, кто потом будет теракты устраивать в России. Вернулся к мысли о гибели Руслана. Подумал о том, что чеченцы не смогли распорядиться своей независимостью. Жаль. Просто у них не нашлось После хасавютовских договоров достойного лидера, который подавил бы любое неподчинение любого отряда и повел бы свою нацию к светлому будущему, рядом с Россией, но не во вред ей. Если бы они поняли, что надо как-то мирно с нами жить, может быть, все и уладилось бы, они впустили этих арабов и ужаснулись. Продолжая мысленный спор с покойным Русланом. Как он мне там сказал? Сказал, что за власть в Москве отвечает именно русский его было не переубедить но я с этим совершенно не согласен это я должен ответить за эту джугашвили нет этом не бывать за него пусть отвечает грузия и их чада у нас своих хватает во все времена чего только стоит нынешний ковалев сергей адамович или березовский и прочий или какой нибудь генерал власов тоже пишет что идейный был коммунизм был комиссаром на партийных собраниях отличался донос писал на своих сослуживцев Дорогу расчищал. В очередной раз себя поймал на мысли, что я как-то уж совсем легко начал относиться к гибели своих знакомых и сослуживцев. Тяжело это признавать, но иной раз известие об очередной гибели не заставляет меня даже изменить настроение. Просто пустота, поток информации. Мне стало это про себя известно не сейчас. Перелом произошел еще в первую кампанию. В эту кампанию я только убедился в своих подозрениях. Я сам себя ловил на мысли, что огромные потери при штурме города прошли для моей черствой души как-то очень спокойно. Стыдно в этом признаваться, даже самому себе. Неужели я стал таким черствым? Неужели я превращусь в этих генералов-фронтовиков, стану таким же, как мои нынешние генералы? Нет, я не такой, я другой. Как-то надо над своей душой поработать. Нельзя превращаться в таких, как они. Солженицын тоже фронт прошел, но таким не стал, Виктор Астафьев тоже фронтовик, остался нормальным человеком, и Василь Быков тоже. Но факт остается фактом. Полторы сотни убитых и раненых солдат и офицеров моего батальона не вызвали у меня каких-то очень сильных морально-нравственных страданий. Только в тот момент, когда видишь орущего раненого или молча мучающегося, тогда появляется какое-то сострадание, а потом все проходит. Это тяжелая правда про себя, никому не расскажу, самому стыдно. В конце марта прибыла и мне замена. К этому времени почти все солдаты-офицеры, принимавшие участие в штурме Грозного, уже заменились, правда некоторые из офицеров были назначены на вышестоящей должности, и прибыли обратно, продолжать здесь свою службу, уже на новых должностях. Меня вызвал к себе генерал, который командовал нашим направлением в первую кампанию при штурме ущелья, а в этой кампании штурму Грозного. Давний мой знакомый, с которым хоть и были разные моменты в нашей совместной службе, но в целом он был обо мне хорошего мнения. К этому времени генерал имел определенную известность и явно был на хорошем счету у политического руководства страны. Принял он меня почти по-дружески. Можно сказать, что мы просто по-человечески переговорили, и в конце разговора он мне сказал, «Ты у нас офицер заслуженный, с богатым боевым опытом. Тебе двигаться вперед надо». Оставайся в Северокавказском военном округе, я тебе помогу. Сначала назначим тебя замкомандир полка, а там и полк получишь. Здесь еще война будет продолжаться какое-то время, конечно, но не в тех масштабах, но все-таки. На войне быстро продвигаться будешь, а там загнешься ты в своей-то рутине. Я сразу отказался, объяснил причины, прямо сказал, что не хочу больше никогда возвращаться на Кавказ. И все же генерал обещал проследить за моей судьбой. Я не возражал. Батальон сдал легко. Причина была в том, что мои командиры роты отдельных взводов постоянно занимались списанием закрепленного за ними имущества, и получалось так, что имущество в наличии есть, но оно уж за ними не числится. Техника и вооружение были, разумеется, в наличии, и исправны. Мой сменщик был человеком опытным, тоже прошел первую кампанию, ему не надо было что-то объяснять. В обстановку он вник основательно и очень быстро. К тому же начали поговаривать что скоро от полка здесь останется только батальонная тактическая группа то есть один батальон и отдельный рот полка за два дня до отъезда узнал что арестован командир того самого танкового полка с которым мне пришлось пережить несколько очень неприятных минут но которые запали и в памяти в душу выяснилось что задержали его за общеуголовные преступление очень мерзко и чрезвычайно унизительное для всего офицерского корпуса я нисколько не удивился потому что абсолютно бандюковское поведение этого быдла вполне соответствовало тем обстоятельствам дела, о которых рассказывали. Накануне отъезда мы с моим сменщиком и новым составом управления батальона посидели, выпили, поговорили. Утром меня и еще двух офицеров из разных подразделений полка в сопровождении нашей батальонной разведки отвезли на аэродром Моздока. Там вечером я вылетел на аэродром Правдинск. Перед вылетом позвонил в полк и на аэродроме меня должны были встретить. На аэродром Правдинска прилетели очень поздно вечером. На сей раз я уже не произносил заклинания о том, чтобы никогда не вернуться на Кавказ. Боялся сглазить и вернуться. Понимал, что там далеко не все закончилось. Понимал, что и мне, возможно, придется вернуться туда. Понимал, что рано или поздно вопрос об отсоединении Кавказа опять перейдет в форму войны. Это лишь вопрос времени. Также понимал, что придется нам воевать и на Южном Кавказе. Когда и где этот вопрос не имел для меня большого значения. Ясно было только то, что это неминуемо произойдет. Избранный курс нового президента России мне был понятен. Меня приехал встречать прапорщик с моего батальона на Урале. Все желающие ехать со мной в Мулины загрузились, и мы отправились в полк. Меня ждала кровать в кабинете. Позвонил всем своим родным и близким, рассказал о своем прибытии. Большинство штатных офицеров и прапорщиков полка находились в отпусках после Чечни, многие на излечении в госпиталях. Прибывавшие из Чечни контрактники почти все сразу увольнялись. На следующий день меня встретили мои бывшие контрактники и стали просить помочь получить деньги. Проблема была вселенская. Мало того, что денег в кассе полка не было, к этому добавилось еще и то, что их как-то там неправильно считали. Мне не хотелось разговаривать с начфином, но пришлось, когда я сам пришел за своими деньгами. Выяснилось, что деньги выдаются в порядке очереди, моя очередь подойдет не ранее, чем через две недели, невзирая на чины и мранги. Я махнул рукой. Объяснил людям все как есть и что ничем помочь не могу. В отпуск идти без этих денег я отказался, хотя меня эти деньги и не сильно лимитировали. Вместе с тем никто не посмел выгнать меня в отпуск без причитающейся суммы, которая оказалась очень даже приличной. В полку и батальоне делать было откровенно нечего. Позвонил супруге, которая предложила мне немедленно снять в Нижнем Новгороде гостиницу, и она уже вечером ко мне приедет. Моя машина, несмотря на такой длительный простой, завелась мгновенно, и я выехал в Нижний Новгород. Снял гостиницу, вечером встретил жену, и так пролетел неделю. Лишь с утра я приезжал в полк, здоровался с командованием и уезжал обратно. Каждый день мы с ней ходили обедать и ужинать в рестораны, а между приемами пищи долго гуляли, разговаривали, не могли никак наговориться. Так прошла неделя. Супруга уехала, оставил достаточно денег. Я гостиницу сдал и поселился в гостиницу в Дзержинске. Ездить ближе и стоит дешевле. Прошла и вторая неделя. На выходные приехала жена. Однажды вечером я смотрел телевизор, с жадностью поглощал всю информацию о происходящем в Чечне. Какой-то полковник милиции с телеэкрана хвастливо известил страну о том, что такой невиданный герой столько людей привез в Чечню, столько и увозит обратно. Это было уже не первое подобное заявление, которое я слушал с телеэкрана. Сразу вспомнилось, как такое же хвастливое подобное заявление услышал после первой чеченской кампании на аэродроме Моздока. Я впал в ярость. Сразу же захотел спросить, позвольте, товарищ полковник милиции, а какую такую боевую задачу вы выполняли? Какими силами и средствами располагали? Чем вы командовали? Какой дом на этой самой важной для обороны города площади вы взяли? Или, может быть, в горной Чечне как-то отличились? Все с этим милиционером ясно. И хоть он не является офицером нашей армии, но те самые черты болтливости, присущие русскому мозгу, у него присутствуют, как описал о таких тот самый генерал царской армии. Стыдно мне за тебя, милиционер. Это же... Как же после твоих хвастливых заявлений должен был бы себя почувствовать, если бы был жив? Майор Марк Евтюхин, командир парашютно-десантного батальона, который с одной из своего батальона принял неравный бой и погиб в районе между Улускерд и Сельментаузен. Погиб сам... С почти всей своей шестой роты хвостовство и бравада многих представителей соседних ведомств вызывали очень нехорошие чувства имея много свободного вечернего времени я много смотрел телевизор прежде всего нтв конечно я не нашел никакой честной информации о том кто и как воевал если все суммировать то получалось вся компания была вынесена на плечах мвд иногда им помогали вдв лишь изредка и разве что случайно участвовала морская пехота Но о том, что вся тяжесть боев легла на мотострелковые полки, на ту самую пехоту, на парашютно-десантные полки, крылатую пехоту и на сводный полк морской пехоты ВМФ, никто не говорил. А именно это и было настоящей правдой. Не надо ни в коем случае принижать роль МВД, особенно ВВ МВД. Им тоже досталось лихой и задачи, которые они выполняли, не были легкими, но народ должен знать правду особенно бросалось в глаза как всячески пытается возвысить в глазах народа мчс и роль его бессменного руководителя всем кто был в чечне роль мчс понятна она практически равна нулю но какая то умелая рука создавала настолько положительный имидж мчс что некоторые им начинали даже сочувствовать а руководителям мчс шойгу совершенно не по делу взносить для нас очевидцев это было противно и даже задевало. третья неделя ожиданий денег Началась с того, что меня, с временно исполняющим обязанности моего командира полка, вызвал комдив и приказал организовать занятия снов пребывающими для укомплектования нашего полка в Чечне контрактниками. Зная какая-то извечная проблема, необученность личного состава, пребывающего в район ведения боевых действий, я с удовольствием взялся за дело. Нам дали неделю на подготовку. За неделю до их прибытия удалось все более-менее организовать, к счастью, уже начали возвращаться из отпусков офицеры. Прибывали контрактники нерегулярно и разными по численности партиями, поэтому организовать занятие было очень непросто. Таких контрактников, которых приходилось возвращать обратно, практически не было. В связи с появлением новой задачи отсутствием в кассе денег, у меня возникла новая цель – дотянуть до лета. Там уже никуда не денутся, деньги найдут, и я поеду в отпуск, длительность которого, по моим подсчетам, должна была быть около трех месяцев. Конечно, супруга мой план очень одобрил, тем более могла себе позволить приезжать ко мне на два-три дня еженедельно, иногда с дочерью, и мы прекрасно проводили выходные. Ходили разные слухи, что если Начфину предложить определенный процент, то он быстро найдет необходимую для меня сумму. Теперь я не хотел идти на такой низкий поступок, Не только потому, что категорически не хотелось делиться своими кровными, но и потому, что хотел уйти в отпуск летом. Через нашу импровизированную учебку успело пройти два выпуска контрактников. Мне за свою работу было не стыдно. Уже никто из них не имел права заявить своему командиру в Чечне, что он всего-то и успел выстрелить два раза по три патрончика. Стреляли все, и не просто из своего автомата, но и из гранатометов и пулеметов всех типов. Члены экипажей, само собой, занимались еще и по своему профилю. В конце концов, в начале июня комдив у меня поинтересовался, почему я не ухожу до сих пор в отпуск. Я ему ответил. К обеду мне лично сам Начфин привез все причитающиеся деньги, и я убыл в отпуск. В один из дней встретился с Игорем Капыловым. Посидели, выпили, поговорили. Я ему рассказал о своей встрече с Русланом. Игорь все и так знал. Рассказал о себе. Игорь о себе рассказал лишь то, что занимается постоянно всем Северным Кавказом, но без подробностей. Я все понимал. На закуску Игорь мне сообщил, что Новиков уже в звании генерал-майора командует мотострелковой дивизией на Дальнем Востоке. Обратился я к Игорю и с личным вопросом. Дело в том, что офицерам начали выдавать общегражданские паспорта, и мне очень хотелось его иметь. Кроме того, я хотел как-то порешать вопрос с заграничным паспортом с тем, чтобы посетить страны Европейского Союза. Отпуск длинный, деньги есть, супруга просто умоляет что-то придумать. Игорь скромно пообещал мне позвонить. После встречи с Игорем встретился с Герасимовым, Кузнецовым и Василевским, которые заканчивали обучение. Герасимов должен убыть на должность комбата на Урал, Кузнецов тоже, но под Самару. Василевский уезжал на Северный Кавказ, но не военным судьей, а в военную прокуратуру. Оказывается, пока Серега учился, эту лавочку прикрыли, И теперь, чтобы Сереге стать судьей, надо иметь юридический стаж. Чуть ли не пять лет. Игорь позвонил и дал телефон, к кому обратиться. Адресатом оказался полковник из Главного управления Международного военного сотрудничества и Министерства обороны. Позвонил. Взял все документы. Полковник оказался немного вальяжным, но знающим свое дело. Общегражданский паспорт он мне выдать не может, но объяснил, что для выдачи заграничного паспорта он и не нужен. Оказывается, это управление имеет право выдавать само, без всяких МВД, заграничные паспорта военнослужащим в определенных случаях. Я прямо за столиком кафе под присмотром полковника заполнил все бумаги и уже через неделю пошел с этим паспортом оформлять визу в Италии, одарив хорошего полковника благородными напитками. Паспорт по моей просьбе был оформлен с целью поездки в Италию, Испанию, Францию, Германию, Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Штампы иных государств в нем стоять не имели права, иначе мне будет плохо. Еще больше я удивился, что разрешение посетить эти страны мне выдал аж заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Он же мне разрешил выписать заграничный паспорт, который после поездки надлежал сдать этому же полковнику. Не забалуешь. Отдельно, пока оформляется виза, запланировал поездку в Минск встретиться с Игнатовичем. Я позвонил по домашнему телефону его родителя, и уже через несколько часов мне на сотовый телефон призвонил Серега. Согласовал все с супругой. Договорились, что пока я буду встречаться с своим бывшим сослуживцем, она займется по своему плану. Встретились мы в Минске. Сергей был подполковником милиции. По приезду из-за Кавказа Серега уволился из армии, так как не видел для себя никаких перспектив. Без всяких знакомств пошел в милицию, его взяли операм в уголовный розыск. В настоящее время Серега уже занимает хорошую руководящую должность в этом розыске. Всем доволен, даже очень. Вспоминали. И что самое удивительное, с удовольствием вспоминали все-таки службу в той самой советской армии. Люди были в основном там хорошие, поэтому вспомнили тбилисский курьез. Когда я о нем вспомнил, Сергей немного напрягся, но понял, что я слежу за речью. Расслабился, и мы долго смеялись. Трепетный момент наступил. Я с женой приземлился в аэропорту Рима. Это был очень трепетный момент. Впервые в зрелом возрасте я оказался совсем за границей, да еще в великолепной Италии. Я боялся упустить любую деталь, любую мелочь. Жена тоже была в очень возбужденном состоянии, ведь мы были вместе в Италии, да еще и без особых материальных проблем. Полтора месяца и три таких страны – Италия, Франция, Испания – маршрут был составлен тщательно. Передвигались на арендованной машине, иногда на автобусах или по железной дороге. Тут я почувствовал себя уютно только из-за незнания языка. Хорошо, что моя супруга говорила на приличном английском. Только иногда, вечером, когда супруга засыпала, я вспоминал пережитое. Отсюда, из этого спокойствия и великолепия, я постоянно задавался вопросом. «Зачем? Зачем мне все это нужно?» «А может, уже плюнут на все?» Может начать жить обычной жизнью, радоваться каждому дню, каждой минуте. Пойду к тестью, постоянно зовет, и буду ездить туда, куда захочу. Столько, сколько захочу. В каком же мраке мы живем? Почему? Неужели у нас в стране в руководстве нет людей, которые любят Россию, любят свой народ, которые возьмут и выведут нас вот так, в такую прекрасную жизнь? За что они нас так не любят? Почему большинство наших руководителей не могут насытиться нашей кровью? Надежда теперь на этого Путина. Захочет? Сможет? Посмотрим. Начал очень кроваво и неумно. Проехав в Италию, Францию и Испанию, возвращались мы из аэропорта Барселоны летели во Франкфурт, оттуда на машине, в Польшу, а потом в Калининград на автобусе. Побыли с моими родными. Душевно провели время. Родители уже закончили работать. Денег им вполне хватало, несмотря на то, что военная пенсия полностью сравнялась с гражданской. Родители увлеклись ходьбой, и когда заканчивали работу с землей, то начинали понемногу ходить пешком. За день проходили по 7-10 километров. Далее поехали через Курскую косу в Ниду. И далее по моему старому и любимому маршруту до Конец я вернулся. Много изменилось. Сейчас, когда открыты остальные страны Западной Европы, прибалтик воспринимается уже не так, как раньше. Но все равно люблю я эти края. Ничего не могу сделать. Хоть я для них оккупант бывший, я с этим согласен. Обычно я тяжело выхожу на службу после отпуска, но в этот раз было особенно тяжело. Мое такое продолжительное европейское турне дало о себе знать. В самом конце августа, сразу после прибытия, меня вызвали в управление кадров округа. Я был заранее предупрежден своим старым знакомым, кадровиком и знал цель вызова. Мне на выбор было предложено две должности – начальник штаба танкового полка и замкомандира мотострелкового полка единственной мотострелковой дивизии, расположенной в ближайшем Подмосковье. Я был готов к этому вопросу и заранее решил согласиться с назначением на должность замкомандира мотострелкового полка. Я все-таки не любил штабную работу. Через несколько дней прибыл для дальнейшего прохождения службы в знаменитый мотострелковый полк в нескольких десятках километров от Москвы. С квартирами там, естественно, была очень сложная обстановка, и мне предложили лишь отдельную комнату в общежитии. В полку почти все солдаты и сержанты являются срочниками. Укомплектован полностью, снабжение отличное. Служба войск поставлена, боевая подготовка в полном соответствии со всеми руководящими документами. Именно за нее и отвечает замком полка. В нее я сразу окунулся с огромным желанием и жаждой, и понимал, что мне самому придется эту тему хорошенько изучать, так как не было у меня настоящего опыта ее организации и проведения именно в нормальных мирных условиях, когда для этого созданы все условия. Я почувствовал, что Чечня позади, война позади. Только сейчас я смог понять, что мой штурмовой отряд – это уже прошлое. Никому не интересны. Останутся только воспоминания непосредственных участников. Более того, я был уверен, что события обеих чеченских компаний политики стараются совсем забыть. Свои знания и опыт я не смогу применить, никому не смогу передать, потому что то, что я хотел бы передать, не предусмотрено программой боевой подготовки. Командующий войсками округа и все, кто ниже его, не дадут этого сделать. Меня охватил нестерпимой боль и даже обида. Получается так, что я смогу реализовать в боевой подготовке все, что задумал, только тогда, когда сам стану большим командиром или начальником. А если я им стану, все к этому времени... Бесконечно устареет. Вот так и получается, что генералы готовят войска к прошлым войнам. Из-за моих мрачных мыслей я опять, как и после первой кампании, начал писать свой труд, боевой опыт. Прежде всего для себя. Стал заглядывать в свои записи по итогам первой чеченской кампании, и эти записи уже выглядели во многом устаревшими и даже наивными. Теперь я понимал, что описывать боевой опыт надо с понятия стратегического характера. Примерно такого, как в статьях царского генерала Флуга писать надо и не военных, фундаментальных вещах, о которых писал Павлов. Начинать надо как раз с той самой философии, то есть с той самой системы знаний об общих характеристиках и фундаментальных признаках реальности. Я решил сильно скорректировать направление своей военно-научной мысли. С фундаментальными признаками реальности было проще. Теперь моя мысль была направлена только на то, как быстро комплектовать подразделения и приводить их к бою из наспех набранных неспециалистов и плохо мотивированных людей. Какие должны быть особенности приведения боевых действий вот такими подразделениями? До меня окончательно дошло, что как наши руководители занимаются сухопутными войсками, все равно воевать будет некому и надо будет все начинать с нуля. Сложнее было с проблемами ментальности, воспитания педантизма, реализма с одновременной свободной инициативой, искоренением лени, который потом преодолеваем героизму. Как? Где этот баланс между дисциплиной, заорганизованностью и свободой? И вроде бы ответ понятен. Кажется, все просто. Есть обязанности командира отделения, сержанта, есть обязанности командира взвода, лейтенанта. Каждый делает свое. Ну так можно, если этот самый сержант знает свое дело, а если нет? С этого все и начинается. Да, тут надо все равнять бульдозером. Решил писать это для себя, а там будет видно. Просто когда пишешь для себя, то пишешь очень честно, откровенно, предельно, без оглядки на то, а что скажут. Появляется смелость полная. Но как только начинаешь писать на публику, сразу думаешь, ну все, сейчас обвинят, что я родину не люблю» или «злорадствует предатель» и так далее. Не докажешь, что хочется быть патриотом, но реалистом. В этом самом реализме и кроется мой патриотизм. Правду говоришь для того, чтобы подумать, как и что исправить, как лучше сделать, а не чтобы радоваться тому, как все плохо. Начнешь подстраиваться, чтобы всем понравиться. В итоге уже получается газета «Правда». Текста много, а по сути дурь тупая, и никто читать не будет. Нет, если уж делать дело, то так, чтобы потом спорили до посинения. Недаром у всяких там актеров и режиссеров есть такое понятие, что удивить публику можно и шокирующими работами. Обсуждают, ругают, значит, привлекла внимание. У них это искусством называется. Напишу честно и жестко, для себя, чтобы была возможность самому с собой поговорить. Таким образом, штурмовой отряд пехоты продолжит свою жизнь в моей памяти и будет написан поэтому возможно будет передать наработанную военную мысль будущим защитникам родины. Не знал тогда, что спустя 8 лет опять начнется очень скоротечная война на Южном Кавказе. Разумеется, боевой опыт и знания таких как я офицеров пехотинцев пригодятся и сослужат родине службу, но только потому, что в нашей армии за это время ничего не изменится в лучшую сторону, а станет гораздо хуже. И только после нее в нашей армии начнется военная реформа. Только тогда дойдет до наших начальников ее необходимость, но какими варварскими и дурными методами она будет проводиться, этого никто и предположить не мог. Продолжение следует.